Глава 63. Эдит Альтауззе, Австрия. Январь 1945. Эдит перешагнула через гору обломков, валявшихся на земляном полушахты. Почти в полной темноте она шла застроенным силуэтом ефрейтора. Его фонарик освещал кривые стены, вырезанных в горе тоннелей. Она глубоко вдохнула жидкий холодный воздух, чувствуя, как в ней поднимается паника. Инстинктивный страх лишиться кислорода. Солдат шел по тоннелям быстро и уверенно, Эдит с Эрнстом с трудом за ним поспевали. Когда ее глаза привыкли к полутьме, Эдит смогла разглядеть деревянные полки и стеллажи, наспех сколоченные из сырых досок. На этих импровизированных стеллажах она увидела огромное количество ящиков. Солдат пробежал светом фонаря по кривым стенам соляной шахты, и Эдит увидела, как блеснул край позолоченной рамы. Картины. Сотни. Нет, возможно, тысячи произведений искусства. От этого вида у Эдит перехватило дыхание. В конце концов солдат остановился. «Это только одна из шахт, которые мы используем», похвастался он, поворачиваясь к Эдит. Он все время оборачивался, чтобы посмотреть на нее. пробегал взглядом по ее телу, но избегал ее взгляда. Она сложила руки на груди. «А где остальные?» — спросила она. Эрнст шел за ней по пятам. «Это секретная информация», — высокомерно ответил солдат. «Они разбросаны на множестве позиций в Германии и Австрии. Мы подготовили их для произведения искусства, которыми фюрер наполнит свой новый музей». Солдат хоть и высокомерен, но не врет. От одних только масштабов этой операции у Эдит кружилась голова». Больше пяти лет Эдит казалось, что она работает вместе с небольшой горсткой других таких же специалистов в области искусства, отправляя картины, скульптуры и другие творения Рейху. Теперь она проходила из комнаты в комнату с бесконечными стеллажами ящиков, каждый из которых был наполнен произведениями искусства, привезенными из кто знает каких краев. И Эдит поняла, что она была куда менее важной фигурой, чем ее убедили. Сколько других специалистов в области искусства по всей Европе? в подвалах, загородных виллах, на складах музеев, в церковных сокровищницах, описывали и отправляли все эти бесценные шедевры. Она была всего лишь крошечным винтиком в огромной машине. И в июне, вскоре после того, как они узнали об англо-американском нападении в Нормандии, для Эдит Цернстом началось постоянное движение. Франк поручил им перевозку всех находящихся в Польше работ высшего качества в Аль-Айнс в укрытие. Дни Эдит теперь с утра до ночи проходили в упаковке, погрузке, разгрузке, расстановке, организации и документировании произведений искусства. Они с Эрнстом ездили с большим чемоданом документов, описей, нарядов на грузовики, подробных записей обо всех перемещениях бесценных грузов. Шахты, банковские хранилища, университетские подсобки, музейные кабинеты. Невосполнимые произведения искусства бесследно увозились в такие уголки Германии и Австрии, где, по утверждениям Франка, они будут в сохранности, когда в Польше из-за новых угроз со стороны русских и союзников станет неспокойно. Эдит боялась, что работы могут повредить, украсть, потерять или вовсе забыть. По ночам в тусклом свете своей спальни Со слепающимися от усталости глазами Эдит заставляла себя не ложиться спать до тех пор, пока не перепишет все перемещения в свой тайный список, сокращенный теперь до кратчайшей стенографической записи, расшифровать которую могла только она одна. По большей части Эдит думала, что ее тщательный труд наверняка бессмысленен. Что она теперь может сделать с этими списками? Самым естественным решением было отправить списки ее другу, Манфреду, в пинокотеку. Но это было слишком опасно. А что, если кто-то перехватит ее письмо до того, как она прибудет в Мюнхен? Как ей связаться с Манфредом? Вместо этого Эдит прятала копии своих списков между матрасом и металлической решеткой кровати или за подкладкой чемодана. Она думала, это единственное, что она может сделать, пока не представится возможность получше. Она знала, что доверять сотрудникам Франка нельзя. Конечно же, их больше, чем кого бы то ни было, проверяли на лояльность Рейху. А теперь они были постоянно в движении. В январе губернатор Франк был вынужден бросить Краков, перевести семью вместе со всем штатом и самыми дорогими ему произведениями искусства обратно в места, где говорили по-немецки. Даму с горностаем до да Винчи он редко выпускал из виду. Когда они первый раз перевозили великую тройку «Эдит», Работала над погрузкой их и других бесценных работ в кузов бронированного грузовика вместе с Эрнстом и некоторыми сотрудниками Франка. Их приезд в отдаленную частную резиденцию в селе Сихув в западной Польше, где их маловероятно стали бы разыскивать, организовали заранее. Там картины должны были временно храниться для безопасности. Постепенно до них доходили обрывки информации. Американские и британские войска наступают, оттесняя линию фронта на восток. В то же самое время русские войска, теперь враги, продвигаются на запад. Между ними нацистские войска оказались стиснуты во все больше и больше сужающемся кольце. Идит волновалась за Якова и его друзей в польском сопротивлении. У нее не было никакой возможности связаться с ним. И она все время думала, что же стало с ним и с итогами их общих усилий. Эдит с облегчением узнала, что несмотря на эти новые угрозы, Ганс Франк на какое-то время остался в Кракве. Хоть со временем, к ужасу Эдит, и переехал с Бригиттой и детьми к ним в Сихуф. Вскоре после приезда семейства вся группа и Великая Тройка переместилась в другую частную резиденцию, в маравы, но пробыла там недолго. Ночь за ночью Эдит продолжала прятать свои, теперь уже изрядно потрёпанные списки под матрас, и каждый день перекладывать их под подкладку своего кожного саквояжа. Это было нелегко. Их переезды делались все более внезапными, а круг — все более тесным. Помогут ли ее описи когда-нибудь вернуть собственность истинным владельцам? Эдит чувствовала, как на нее давят масштабы задачи. Вернуть все похищенное на свои места. Эдит было трудно собрать воедино образ человека, который днем отдавал приказы, уничтожавшие все вокруг, а по вечерам с обожанием возился со своими детьми. Бригитта же часто отсутствовала. Ненадолго появлялась, и в вихре шубы и высоких каблуков исчезала за дверью. Эдит недоумевала от того, что ближайшие к Франку люди относились к нему с симпатией или безразличием. Неужели они не видели, какое зло творит он вокруг? Потом, несколько коротких недель спустя, Бригитта с детьми отправились в Баварию на каникулы. Франк остался, но к облегчению Эдит отправил её с Эрнстом вновь перевозить бесценные произведения искусства, на сей раз без него — И вот они уже тряслись в кузове грузовикам мчащего в сторону австрийской границы. Каждый раз, когда они перевозили картины, Эдит все больше и больше видела, что Польша превратилась в сплошную картину разрушения и опустошения, адскую панораму развалины пыли. Она старалась сосредоточить все внимание на защите погруженных в грузовике картин. Это единственное, что она могла сейчас сделать. Только после австрийской границы Эдит начала замечать признаки жизни вокруг. Когда она увидела первые дорожные указатели, на немецком сердце ее заныло. У нее по ночам был горячий ужин и теплая постель. Будучи частью свиты губернатора Франка, она ни в чем не нуждалась, разве что в том, чего хотела больше всего на свете – в своей семье и свободе. Жив ли еще ее отец? А если жив, не забыл ли он ее окончательно? Она уехала так давно, а единственными новостями, которые они получали, были доклады разведки, после каждого из которых им приходилось переезжать. В соляной шахте и в некоторых принадлежащих Франку дворцах она видела артефакты, прошедшие когда-то через ее кабинет в подвале. Она посчитала их достойными или недостойными. Возможно, ей дали больше полномочий, чем она заслуживала. Больше власти над чужой собственностью, чем следовало. Кто она такая, чтобы судить, что действительно имеет ценность, а что нет? Эдит не хотела, чтобы эти работы неисчислимой ценности были потеряны. Картины мастеров и дорогие предметы — каждый незаменим. Сейчас Эдит, Эрнст и еще несколько человек из окружения Франка и солдат, сопровождающих семью для безопасности, осторожно переступали через осколки камней в соляной шахте в австрийском Альтаузе. За почти три года. Это был первый раз, когда нога Эдит ступила на землю, где говорят по-немецки. Они прошли мимо маленькой комнаты, которую солдаты использовали в качестве уборной. Осознав, что она видит, Эдит пришла в ужас. Внутри этой темной вонючей комнатушки вдоль стен стояли картины. «Стойте!» — воскликнула она, схватив Эрнста за локоть. «Нельзя же хранить картины в уборной!» Ее выговор был сделан солдату, который их вел: «Вы совсем ума лишились?» Эдит вошла в вонючую комнату и вытащила оттуда два огромных, потемневших от времени и грязи пейзажа. Хотела бы она сразу же забрать их в свою реставрационную мастерскую. Но посмотрев вокруг на сотни бесценных произведений искусства, набитых в темную соляную шахту, Эдит почувствовала, как ее грудь наполняет отчаяние. А что если нацистские офицеры сами взорвут ее, когда будут отступать? в безумном желании не дать им попасть во вражеские руки. Эдит поняла, что время не на их стороне. Как же ей передать свои тайные списки в правильные руки, не рискуя собственной жизнью?